ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК подсчетного УЧЕНИКА Наступила вторая половина летних каникул, и территория первой и старшей школы опустела. С окончанием турнира девяти школ, крупнейшего события лета, различные спортивные клубы были свободны в своей практике. Еще одна неделя, и все клубы снова охватят работа, они будут готовиться к новому семестру. Но сейчас даже клубная деятельность пала жертвой летних каникул. Впрочем, школа опустила не полностью, Несколько учеников все таки пришли позаниматься отдельной практикой. Это было особенно актуально для учеников первого года, которые посчитали затруднительным использовать тренировочные помещения, когда рядом старшеклассники, и могли теперь пользоваться тренировочными помещениями, как пожелают. На закрытом поле для боевой тренировки виднелось много учеников первого года. Кто-то бежал среди беспорядочно установленных больших квадратных столбов. На площадке с сильно ограниченным обзором они казались лабиринтом, даже если не было никаких стен. Неравномерное освещение, а также пересеченная местность создавали опасность в любую секунду споткнуться. Тем не менее, даже в таких условиях об остановке не могло быть и речи, сейчас проходила тренировка на время. Даже если это была индивидуальная тренировка, показать плохой результат было нельзя. Лес столбов разделился, появилась развилка. Выбор был сделан мгновенно, уйти вправо. Как раз впереди стояли автоматические башенки, как будто на рефлексе правой рукой, которой держал Кат, он нацелил дуло и нажал на спусковой крючок. Высвободилась заранее активированная тренировочная магия веса, на сенсорах силой тяжести переключился выключатель, и автоматическая башенка перестала двигаться. На спине появились капельки холодного пота, но не было времени об этом думать. Чтобы наверстать время, потерянное, когда он машинально остановил шаг, Нужно было набрать скорость и закончить упражнение. Таким образом он прошел в стороне от неподвижной автоматической башенки и изменил траекторию бега, чтобы следовать кривой, сформированной столбами слева. В это мгновение в бок что-то сильно ударило, прозвучал сигнал, сообщающий о провале упражнения. На трассе снова зажегся свет, Марисеки с кислой миной оглядел себя. Справа на боку формы, которую члены стрелкового клуба носят на практике, Крепко прилип красный шарик с краской. Шарик можно было убрать руками, поскольку он уже высох, но чтобы должным образом почистить форму, нужно было использовать чистящую жидкость, которая хранилась в комнате подготовки. Марисаки быстро двинулся к выходу, чтобы не мешать следующему человеку. Двери вдруг резко открылись, ученица, обслуживающая стреляющее устройство для управления стрельбы, расширила глаза от удивления и обернулась. В управляемой стрельбе пулями стреляли магией, а не порохом или сжатым воздухом. Это было магическое соревнование, в котором выпускались маленькие пули диаметром 2,54 сантиметра. Стреляющее устройство было в форме винтовки, ствол которой был изменен так, чтобы было четыре соединенных вместе канала, таким образом можно было стрелять в четыре разные стороны, а также внутрь был установлен кат. «Борисаки, ты грубый!» Ученица Такигава Казуми из класса С, первого года остановила работу над стреляющим устройством и заботливо пробубнила вслед Морисаки. Гава, ты ведь член управляемого выстрела, колоба управляемой стрельбы. Что ты тут делаешь?» «Ага, ты и вправду так ответил?» Как Гава и сказала, Марисаки и вправду ответил так грубо. «Я пришла найти несколько компонентов для кат, получив при этом разрешение у лидера твоего клуба. Вот почему я думаю, что у тебя нет никаких причин спрашивать что-то вроде «Что ты тут делаешь?» «Эм...» И это нельзя сделать в хранилище? Уж извини. Но сначала я скажу вот что. Делиться излишними компонентами всегда была традицией стрелковых клубов. Марисаки, ты об этом понятия не имеешь, потому что всегда используешь собственный кат. Члены школьного совета и дисциплинарного комитета имели право носить кат в школе. Нормальные же члены клубов должны были для личного пользования настраивать предоставленные различным клубам запасные кат, которые оборудованы ограничениями в системе локального позиционирования. Когда Марисаки поступил в старшую школу, его сразу приняли в дисциплинарный комитет, поэтому он всегда использовал собственный кат даже во время клубной работы. Так что он вряд ли знал о процедурах и процессах обслуживания клубных кат. На такой ответ следовало бы что-то возразить, но Марисаки фыркнул и повернулся к Такигаю спиной. Совершенно не придав значения ее словам о грубости, он достал из стеного шкафа аэрозольный баллончик и распылил его себе на бок. Шерик с краской отпал и упал на пол, образовывая несколько красных следов. «Марисаки, какая это уже была попытка? Не слишком ли ты напрягаешься? Может, стоит сегодня остановиться? Ты волнуешься за меня?» Насмешливо проговорил Марисаки, вытирая безостановочно капающий лба пот. «Конечно волнуюсь!» Атаки Гава серьезно, кивнула в ответ. «Хочу внести ясность. Я говорю это не из-за интереса, любви или желания пошутить». Я просто не могу тихо стоять в стороне, когда прямо у меня перед глазами изматывает себя знакомый мне человек. Я знаю. Ответил Морисаки, не обращая внимания на ее слова и собираясь уходить. Но Токигава не отступила. В таком случае ты должен остановиться на сегодня. Продолжишь практиковаться, бессмысленно потратишь силы и не получишь удовлетворения. Морисаки бросил на нее злобный взгляд. Токигава выдержала. Ладно. Первым отвел взгляд Морисаки, Он замолчал и исчез в мужской раздевалке. Я могу понять такой страх, но... Нет, наверное, не пойму. В конце концов, он и Марисаки – оба парни. Бормотала себе гава, наблюдая, как исчезла его спина. Марисаки снял форму клуба и переоделся в школьную рубашку и брюки. Как только он собрался надеть школьный летний пиджак, взгляд упал на эмблему, вышитую на левом грудном кармане. Четыре месяца назад он гордился этой эмблемой. Однако с недавних пор его одолевало разочарование, не находящее выхода. Это необъяснимое разочарование продолжало разрушить его сердце... Нет, наверное, не разочарование, а правда, которую он не желал принимать. Морисаки так и не надел пиджак. Он перекинул его через плечо и вышел из раздевалки. Он прищурил глаза и посмотрел на палящее солнце. Даже без напоминания Токигавы он внутренне тревожился... Однако без такого явного замечания Морисеки мог бы еще долго впустую тратить время на бесплодную самоподготовку, он понимал это. Морисеки подумал, что в следующий раз при их встрече должен купить ей фруктовое мороженое. Полученное на турнире девяти школ травма должна будет зажить в течение месяца, хотя благодаря магическому исцелению он был само здоровье. Тем не менее, пока он пробыл в больнице неделю, тело ослабло, и он еще полностью не восстановился. По крайней мере, Морисаки именно так себя и чувствовал. Также, на турнире «Девяти школ» грандиознейшей сцене его магические навыки не то что не улучшились, а даже ухудшились по сравнению с состоянием перед летними каникулами. Такое сомнение закрылось в его сердце. Морисаки знал, что это нездоровое состояние ума, но он не мог победить разочарование. «Как бы там ни было, сейчас тут нет учителей». Ученик «Первого потока» обладал правом на индивидуальные консультации от учителей, но они были невозможны, если учителей в школе не было. Марисаки не исключение. Даже участники турнира девяти школ не получают инструкции во время летних каникул. Учителя будут доступны только со следующей недели, если бы все, что он хотел, можно было изучить теоретически, простого визита в библиотеку было бы достаточно. Но сейчас Марисаки искал способы улучшения практических навыков. Он не был настолько подавлен, чтобы просить практическое занятие, но, по крайней мере, хотел улучшить свои магические способности. Именно эта мысль доминировала у него в сознании. Говоря о семье Марисаки, первое, что приходит на ум, будет техника «Быстрый выхват». Среди ста семей, семья Марисаки была внешней семьей, которая не обладала числом. Хоть магическая сила у них была обычной, в специализированных условиях она была очень практична. Благодаря таким уникальным талантам их высоко оценивали, их способности соответствовали, если даже не превышали уровень пронумерованных семей. Так что это за техника «Быстрый выхват»? На самом деле название не содержало скрытого смысла. «Быстрый выхват» — просто «быстрая активация». Эта техника была разработана с одной мыслью, как используя кат активировать магию быстрее всего. Эта техника давала импульс к активации кат еще до того, как волшебник его достанет, В надежде первым использовать магию и победить противника, прежде чем он применит свою магию. Сила не была главным приоритетом, сложность не бралась во внимание. Даже если сила магии будет ниже, пока ею можно атаковать первым, этого может хватить для того, чтобы успешно вывести противника из строя. После того, как кат стали более доступными, скорость активации магии тоже возросла. Эту технику разработали для максимального увеличения скорости, такого добились... разными способами подняв производительность кат. В погоне за скоростью выбор, разумеется, пал на специализированный кат, а не на общий. В настоящее время специализированные кат в форме пистолета были очень популярными, поэтому первой разработанной техникой был быстрый выхват кат в форме пистолета и выстрел. Отсюда английское название «Quick Draw», что и означает «быстрый выхват». Эта разработка вызвала непредвиденный побочный эффект. Не удерживая кат, из так называемого «безоружного состояния» нанести неожиданный удар, активировав магию быстрее противника. Эта техника хорошо подходила японским оперативникам, которые обычно носили скрытое оружие. Американские спецагенты могли преднамеренно размахивать оружием, чтобы угрожать нападающему. Но японских агентов обязали скрывать оружие, чтобы уменьшить уровень беспокойства своих руководителей и связанного с ними персонала. Вследствие уникального характера этой способности, семью Марисаки часто нанимали телохранителями, их основными клиентами были частные корпорации, которые для личной охраны не всегда могли привлечь полицию или вооруженные силы. Хотя их главной целью оставалось исследование современной магии, семья Марисаки была больше известна в обществе из-за работы своего охранного агентства. Марисаки Сюн, который был единственным сыном главной ветви семьи Марисаки, не было никаких других молодых людей в его поколении. начал работать в агентстве два года назад. Он был еще юным, поэтому люди его не опасались, он не делал основную работу по сопровождению, обычно он наблюдал за всем издали и поддерживал напарников, используя свою позицию в полной мере для предотвращения нападений. Когда агентство испытывало недостаток сотрудников, его вызывали, чтобы помочь, и неважно, было у него свободное время или нет. Даже при том, что это было лишь подработкой. Но уже некоторое время его не просили помогать. Сейчас Марисаки не интересовался практикой, в которой нет физического удовлетворения, он был более настроен на реальные бои, которые доказали бы его силу. Однако и сегодня он не получил задания. Сняв жакет и отбросив его в сторону, Марисаки поймал наблюдавший за ним из зеркала взгляд расстроенного молодого человека. Лицо принадлежало ему самому. В голове прозвучало предупреждение Такигавы. Марисаки понимал, что его текущее душевное состояние нельзя назвать хорошим, Пока он переодевался из школьной формы в повседневную одежду, в голове звенело предупреждение других людей. «Следует отвлечься», — сказал он себе, «усилием воли подавляя плохое настроение».